Глава третья. Несдержанность. «Я всегда подозревал некоторых школьников тупости, но надеялся, что они хотя бы в школе будут держать себя в рамках приличия. А что мы видим?» – с папасом вещал преподаватель теории общей магии, начисто забыв о теме лекции. «Вместо того, чтобы наполнять свои пустые головы знаниями, они упорно выбивают оттуда последний. Какой позор!» «Нил, Шиал, подойдите ко мне!» «Опять кто-то донес. Быстро у нас стукачи работают. Чихнуть не успеешь». Нил первым оказался у доски, поскольку они с Диной сели с краю. «Так-так, молодой человек. Говорят, именно ты начал драку?» «Случайно получилось?» – пожал плечами ученик. Выслушивать придирки этого учителя у Нила уже вошло в привычку – Обычно он старался переносить их молча и изредка все же срывался, когда шерс доводил его до белого коленя, но никогда не соглашался с преподавателем и не обещал исправиться. «Хочешь сказать, шел мимо, споткнулся и зацепил товарища? Причем пять раз подряд». «Нет, господин учитель, я всего лишь проявил несдержанность. Разозлился на сокурсника из-за пустяка и не смог себя остановить», выдал собственную версию школяр. Сегодня он сменил тактику поведения. Учитель все равно явно вознамерился его наказать и вряд ли отменит уже принятое решение. Но вдруг его занудные наставления займут чуть меньше времени. Хотелось быстрее вернуться на место и немного подремать, пусть даже с открытыми глазами. Преподаватель действительно удивился. Ученик впервые осознал вину. И без того вытянутое лицо шерза стало еще длиннее. Однако пауза получилась совсем короткой. «Преступление в состоянии аффекта? Ты на это намекаешь?» «Вам виднее, господин Шерз». Нил специально опустил глаза, дабы не провоцировать учителя на новые нападки. Второй ученик стычки, на которого учитель даже не обратил внимания, стоял в сторонке, ощущая себя лишним в этой беседе. Шерзу было чуть больше сорока. Ростом выше среднего, худощавой, с русыми волосами и такими же, как у Нила, лазоревыми глазами. Когда на первом курсе преподаватель случайно наткнулся на 18-летнего паренька, то от неожиданности как будто испугался, даже дернулся в сторону. Может, та встреча и послужила отправной точкой его неприязни. Но основной причиной их антипатии стала первая словесная перепалка, когда учитель попрекнул Нила, бестактно упомянув при этом погибшего отца. «Мне действительно виднее», — повысил голос волшебник. Устраивать драку в храме науки — кощунства. «Да, конечно, я виноват, и мне нет прощения», — Пока покаянно согласился молодой человек, чем окончательно вывел Шерза из себя. «Ты еще и издеваешься, стервец? Я по наглым глазам вижу, что в тебе нет раскаяния. Именно такие, как ты, своими выходками разрушают устои общества». «Интересно, как он видит? Через веки?» Скорее бы уже заканчивал, а то скоро договориться до того, что Оберги убили короля Зингерии, а я хотя в то время еще и не родился. Вы правы, раскаяния нет. Опять не стал возражать Нил. Есть сожаление о необдуманном поступке. Траку действительно нужно было отложить до окончания уроков, но я уже говорил, просто не сдержался, чтобы совершать недостойные поступки, которыми ты позоришь светлую память отца. «Много ума не надо!» На этот раз парень смолчал с трудом, а лишь на миг поднял глаза на учителя и обжег того ненавидящим взглядом. В аудитории повисла напряженная пауза. Преподаватель продолжил только через несколько секунд, теперь уже обращаясь ко всем ученикам. Несдержанность сродни глупость. Она толкает на необдуманные действия. Здесь, в стенах школы, горячность может закончиться синяками и ссадинами», Но за ее пределами – смертью. Поскольку Нил первым пустил кулаки в ход, он получает строгое замечание и лишается выхода в город на три дня. Шал на эти же три дня назначается дежурить на кухню по утрам и вечерам. И оба сегодня будут весь урок стоять, воспитывать в себе сдержанность. А теперь вернемся к занятиям. Учитель вспомнил о своих прямых обязанностях. «Эта сволочь будто знала, что я едва на ногах держусь», — мысленно возмущался Нил. «Какого падшего? Может, послать его к ночным шакалам и уйти с урока? Нельзя. Придумает худшую пакость. Ну-ну, радуйся, пока можешь». Мелкая стычка школьников не считалась достаточным поводом для столь строгого замечания. При желании ученик мог и оспорить подобное наказание на учительском совете, но для этого либо в школе, либо в городе нужно было иметь авторитетных покровителей. Синеглазый бунтарь таких знакомств завести не успел. Из всех родственников у Нила остался только дед по материнской линии, но тот бывал в городе нечасто, постоянно где-то пропадая. Да и вряд ли его можно было причислить к сильным мира, по крайней мере сейчас. Лет сорок назад Кугал, как звали деда, действительно имел вес в городе. Однако после убийства короля Зингерии в стране началась десятилетняя смута, закончившаяся разделом государства на семь частей, и тогда положение многих важных персон кардинально изменилось. А началось все с того, что однажды во дворец короля Зингерии ворвался отряд из полусотни обергов. Нападавшие убили монарха и его приближенных, а сами скрылись через тайные ходы дворца, которые лучше них никто не знал. Внешне оберги отличались от людей только желтым цветом глаз. А что касается их образа жизни, то тут сложно было что-то сказать, поскольку желтоглазые общались исключительно между собой и шли на контакт с внешним миром лишь в случае крайней необходимости. Отличительной особенностью этой расы была удачливость в делах. И дома они строили лучше, и сады разводили красивее, и урожай на полях у них всегда почему-то выдавался богаче. Редугант – треть населения которого как раз и составляли оберги, до распада был процветающим графством на юге Зингерии. Во времена же смуты ему досталось сильнее других. За голову изменника платили золотую монету, поэтому в поисках наживы на его земли устремился сброд всех видов и мастей. Дед уже в те годы получил седьмой ранг волшебника. После окончания смуты Кугал начал пропадать из города на две-три декады, А когда Нилу исполнилось два года, вообще исчез почти на 13 лет. Потом он все-таки вернулся и даже оказался в состоянии купить небольшой домик ближе к центральным кварталам, в который переселил зятя и внука. Монотонное бормотание преподавателя теории общей магии действовало на полуночника сильнее снотворного. Синеглазый парень хотел было воспользоваться заклинанием оцепенения, чтобы разгрузить уставшие мышцы, Но Шерс то и дело обращался к наказанным, задавая вопросы по теме лекции, поэтому отключаться не получалось. Зачинщик драки пытался прогнать дрему мыслями о единственном оставшемся в живых родственнике. Повзрослев, Нил часто задавался вопросом, почему старик не захотел жить с ними, но дед объяснял все свои поступки двумя словами «так надо» и других ответов не давал. Устроил отца на службу в магическую школу, туда же поищий на учебу внука, при этом даже не думая спрашивать их желания или согласия, просто потому, что так надо. Когда был шиф, отец Кугал заходил в гости не чаще раза в кварту. Где он пропадал остальное время, Нил понятия не имел, старик, похоже, не очень любил столицу. Правда, последние два года стал появляться чаще, иногда, подходя к внуку, перекинуться парой слов, причем в самых неожиданных местах. Декаду назад они встретились в аптеке, куда паренек случайно заскочил за дезинфицирующей мазью. «Как успехи в школе?» – спросил Кугал. «Привет, дед! Все нормально? Пока никого не убил, хотя есть пару преподов, по ком давно могила плачет». Старик не выглядел на свои года. Нил знал, что деду под восемьдесят, но со стороны не даши 60. Волшебник умудрился в своем почтенном возрасте сохранить каштановый цвет волос, осанку и гладкое, почти без морщин лицо. Всего два, усмехнулся Кугал. Мне в школе половину удавить хотелось. Покажи руку, как бы мимоходом велел старик. Ничего страшного, поцарапался немного. Нил задрал рукав повыше. Дед провел ладонью над раной и та начала затягиваться. «Действительно пустяк. Ты вот чего. Домой пару декат не появляйся. ночую в школе даже в выходные. Так надо». После этих слов объяснений ждать не стоило, но на этот раз внук решил показать характер. «То есть дом больше мне не принадлежит? Я правильно понял?» «Считай, я взял его в аренду». «Девиц приводить?» – Съязвил молодой человек. «Я обязан перед тобой отчитываться?» Кугал добавил в голос Металла. «Нет, как, впрочем, и я перед тобой. Так что ничего не обещаю». «Думал, с годами ты поумнеешь». Мрачно изрек родственник, почесав кончик носа указательным пальцем. «Вижу, что ошибался. Продолжаешь в одиночку воевать со всем миром? Так проще, никто не предаст. Верных союзников не найти, кругом одни негодяи». «А ты искал?» 10 десяти лет пытался, тщетно». «Но-но!» — дед осуждающий покачал головой, потом вдруг начал напряженно всматриваться за спину родственника. Стоило обернуться, и старика будто ветром сдуло. Умел он исчезать из поля зрения. «Молодой человек, чего изволите?» — за прилавком появился аптекарь. Нил растерянно покачал головой и вышел в глубокой задумчивости. «Ловко он меня тогда провел», — мысленно усмехнулся наказанный. «И ведь без всякой магии». А если бы я не споткнулся на неподалеку от аптеки и не зашел? Или он и это подстроил? Только сейчас осенило парня, ведь массе ему понадобилось из-за неожиданного падения. Да не может быть! Незатолго до смерти отца парень случайно узнал, что раньше дед работал в медицинском университете. Его мага седьмого ранга после смуты часто приглашали на высокооплачиваемую службу. Но идти к высокопоставленным торговцам, как, впрочем, и работать на оглавенствующей в столице семьи, Кугал не желал принципиально. Те постоянно вели между собой скрытую войну за влияние в городе, хотя, хотя верховенство все равно принадлежало торговой конторе. В какой-то мере под ее контролем находились все сферы жизни в стране. Лишь медицина и магия сохраняли подобие независимости, поскольку в качественных услугах врачей и волшебников нуждались все, включая влиятельных торговцев. Нилу с самого начала не нравилась учеба в школе. Он собирался ее бросить уже после года обучения, когда получил первый ранг, но дед при очередной встрече настоял на необходимости доучиться. Вскоре молодой человек и сам расхотел покидать заведение, поскольку у него появилась цель, достичь которого было возможно лишь в его стенах. От отца и из книг, хранившихся в домашней библиотеке, Нил узнал гораздо больше, чем в школе от преподавателей. Способности у него проявились в 15, почти сразу после переезда в новый дом. Теоретическая подготовка имелась уже тогда, и первые успехи парня окрылили. За два с небольшим года он освоил большую часть того, что дают в магической школе, так что при поступлении мог сразу пойти на третий курс. И снова на горизонте появился дед, и своим «так надо», настоятельно советуя не светить способностями, заставил учиться, как все – На уроках Нилу приходилось скрывать свои истинные знания, дабы не выделяться среди сокурсников. Он не лез в драки, хотя знал, что сможет одолеть многих учеников, в том числе и со старших курсов. При его скрытном характере это казалось несложно. Сдержанностью парень мог дать фору даже преподавателям. Иногда, правда, его прорывало, о чем потом приходилось жалеть. По всем предметам он старался показывать средние результаты. Экзамен по эмоциям выбрал именно потому, что лишь в этой специализации тогда явно не дотягивал до третьего ранга. Звон колокола повестил об окончании тяжелого для Нила урока. «Надеюсь, молодые люди, вы хоть немного осознали свою вину. В следующий раз, прежде чем пустить в ход кулаки, подумайте о последствиях», – изрек Шерст перед тем, как покинуть аудиторию. Нил дождался ухода учителя и лишь тогда упал на ближайший стол, где и уснул, стоило лишь присесть. Однако долго оставаться в забытии ему не дали. Кто-то интенсивно затряс парня за плечо. «Вставай быстрее, у нас следующая лекция не здесь!» «Да вставай же ты!» «А? Чего?» Нил очнулся и увидел большие карие глаза. «Дина! Как ты оказалась?» Он чуть не сказал «у меня в комнате», но вовремя увидел, что находится в аудитории. «Пойдем быстрее, а то опоздаем!» Девушка тянула его за руку. Пришлось подчиниться. Нерадивый ученик поднялся и побрел за Диной. «Без меня ты бы точно не опоздала, а я бы выспался». «Хочешь сказать, я зря тебя разбудила?» «Даже и не знаю, что тебе ответить на этот сложный вопрос», усмехнулся молодой человек. «Для начала скажи хотя бы спасибо». Она торопилась, не выпуская его руки. Со стороны казалось, что маленькая бойкая девчушка тащит неуклюжего молодца на буксире. — Спасибо, для начала, — выполнил просьбу Нил. — А что в продолжение? — Тупой быстрее, — она отпустила руку парня. — Умаялась тебя тянуть. — Тогда побежали? Молодые люди перешли на бег. На этот раз Нил забрался в самые дальние ряды и после переклички мгновенно провалился в сон. Школьные занятия закончились за час до ужина, и Нил отправился в стрелковый тир. Пять лет назад Кугал, вернувшись после очередного длительного отсутствия, привез очень дорогой подарок: шести зарядный револьвер, изготовленный в гномии мастерской шарине. Когда у парня появились карманные деньги, он тратил их исключительно на патроны. Занятия по стрелковой подготовке в школьную программу не входили, но при желании любой ученик мог поупражняться с луком, арбалетом, ружьем или пистолетом. Несмотря на дороговизну проката оружия и патронов, Нил отдавал предпочтение пистолетам. «Не как дедушка расщедрился!» – смотритель Тира встретил парня улыбкой. «Добрый день, господин Зерц!» – сдержанно поздоровался вошедший. «Нет, дед тут ни при чем, просто давний долг вернули». Почти не соврал любитель пострелять. Нил считал, что те трое из кабака ему действительно серьезно задолжали. Он хоть не был особо брезгливым, но от их серебра хотел избавиться как можно скорее. «Сколько берешь?» «Полсотни и еще десять». «И не жалко деньги на забаву переводить?» Покачал головой седовласый мужчина. «Или тебе слава вырви глаза покоя не дает?» Говорят, он сегодня ночью двух головорезов уложил в кабаке синий джин. Куда мне? вздохнул молодой человек. А что там случилось? Зашел, положил двоих и удалился? Не скрывая любопытства, спросил молодой человек. Там целая баталия вышла. Мой сосед рассказывал, трупов штук пять вынесли. Еще столько же мужичков были сильно подпорчены. Не факт, что выживут, но только двое словили пулю глазом. Мне так никогда не суметь, с сожалением произнес Нил. «Хочу научиться хотя бы из десяти шагов в цель попадать». «Так, может, тебе мишень подвинуть?» — усмехнулся Зерц. «Лучше потренируй меткость на дальних дистанциях». «Как хочешь». Мужчина выдал оружие и указал номер рубежа. Слухи о вырве глазей в северных кварталах столицы поползли еще два года назад, когда произошло подряд три убийства, жертвы которых погибли от прямого попадания в глаз. Преступник вел себя крайне дерзко. Несколько раз стрелял на виду посетителей кабака или прямо на улице. Свидетели могли потом рассказать, где стоял погибший, как падал, но об убийце никакой информации. Или что-то невнятное типа «выстрел вроде бы прозвучал из того угла, но там никого не было». В Те мишени были установлены в 30 шагах от рубежа. Нил зарядил барабан револьвера и начал выцеливать ростовую фигуру. Скорость выстрелов возрастала после каждой перезарядки. Последние шесть патронов Нил вообще выпалил за три секунды. «Быстро нажимать на спусковой крючок ты научился», — усмехнулся Зерц. «Однако меткости это не прибавило. Три четких попадания в фигуру по самому контуру, а остальные лишь края зацепили», — объявил мужчина, разглядывая мишень в смотровую трубу. Молодой человек подошел ближе к деревянному щиту и посчитал пробоины от выстрелов по краям цели. Он остался доволен результатом. Промахами являлись лишь те три, которые владелец тира посчитал удачными. Скорее всего, это были последние. Ствол револьвера наверняка раскалился, что сказалось на точности. Многозарядные пистолеты в Лардыграде начали появляться лишь недавно. Собственных умельцев по их изготовлению в стране не имелось. Револьверы привозили из-за границы. Впрочем, даже там они стоили недешево. Самыми ценными деталями считались ствол и барабанный механизм. Если они выходили из мастерских знаменитых оружейников, то при надлежащем уходе револьвер мог послужить владельцу не один год. Лучшими оружейниками считались гномы, которые во времена смуты покинули Зенгерию, да так и не вернулись, поэтому хорошие револьверы привозили исключительно из дальних стран, да и стоили они больших денег. Зерс покупал качественное оружие и патроны, вовремя менял изношенные части, за что и брал с желающих пострелять немало. «Еще пара тренировок, и я научусь поражать мишень», – пообещал Нил на прощание. «Всегда рад тебя видеть». Появятся монеты, заходи». Дождавшись, когда паренек покинет тир, Зерц подошел к ростовой фигуре, которую он заменил только сегодня утром. Внимательно пересчитав отметины от выстрелов, мужчина хмыкнул про себя. Он давно обратил внимание на этого упорного ученика. Тот уверенно обращался с оружием, поэтому его промахи удивляли. «А ты, оказывается, весьма непрост, господин Нил». Я бы с тобой на пистолетах точно драться не рискнул. Нил проснулся с первыми лучами солнца, правда, не в лучшем настроении. Запрет на выход в город не радовал. Проводить свободно от учебы день в стенах школы не хотелось. Пожалуй, вчера я слишком увлекся. Вполне можно было обойтись и без драки с шалом. Терпел же я его почти три года. А все потому, что по ночам надо спать, а не от тварей бегать. Впрочем... Благодаря той ночи несколькими тварями в этом мире стало меньше. Парень быстро придумал себе занятия. Он давно хотел посетить одно таинственное место на территории школы. Возможность это сделать появилась две декады назад, но времени не хватало. На свободный от уроков день постоянно наваливалось столько неотложных дел в городе. Большинство сокурсников, когда в карманах заводились деньги, стремились в выходные ближе к центральным кварталам Лардеграда. Одни тратили их в казино, другие – на дамочек легкого поведения, третьи просто любили вкусно поесть и выпить. Были среди учеников и те, кто, наоборот, старался заработать на своих умениях. Они выполняли разовые заказы в магических лавках, амулетных мастерских и лечебницах. Волшебники, получившие после третьего курса второй ранг, могли прервать обучение и устроиться на службу, дабы закрепить полученные знания перед продолжением учебы на старших курсах. По окончании школы практически все получали третий ранг по основной специализации и 1-2 диплома по смежным. Несмотря на выходной, Нил поднялся рано. Усевшись на полу, он сделал несколько упражнений на концентрацию внимания и переключение в режим чтения эмоций. Парень давно хотел научиться делать это без напряжения, но перед уроками времени на подобные тренировки не хватало. Нил по-настоящему увлекся считавшейся непрестижной специализацией. Магия чтения не относилась к атакующей или оборонительной, не могла улучшить здоровье или причинить вред, хотя некоторые заклинания чтецов эмоций были способны ошеломить противника и сбить его с толку. Правда, для их освоения требовалось достичь минимум четвертого ранга. Поскольку подобных специалистов в Лардеграде не имелось, а преподаватель, читавший лекции по эмоциям, сам владел магией на уровне третьего ранга. Научиться создавать карусель эмоций или напор чувств никому не светило. Занятия в школе проходили восемь дней за декаду с выходным на каждые пятые сутки. Три декады составляли кварту, четыре кварты складывались в сезон, а те, в свою очередь, формировали год. Название имея в ряду Ганди, никто не заморачивался. Начинался год холодным сезоном, продолжался теплым, а заканчивался жарким. Переход от жаркого к холодному обычно знаменовался ураганными ветрами. В народе это короткий период смены одного года другим, так и называли «битвой сезонов». Пятый день третьей декады первой кварты жаркого сезона Нил решил провести на месте, где погиб отец. Сделать этого раньше он не мог, поскольку ученикам, не прошедшим курс архитектурной магии, вход в аллею резных колонн был воспрещен. А в выходные парень обычно старался проводить вне учебного заведения, стараясь немного заработать на подпитке магических амулетов. Школьная столовая работала только по будням, поэтому наказанный ученик ранним утром забежал в чайную за парой пирожков, собираясь съесть их по дороге. И вдруг из соседнего зала, в котором желающие могли выпить чашку кофе, парень услышал голос шерза, здоровавшегося с кем-то на входе. Он что, следит за мной? Мысленно возмутился ученик. Встречаться с этим учителем ему хотелось меньше всего. Нил отошел в дальний угол и встал за колонной, чтобы не попасться вошедшему на глаза. Преподаватель теории общей магии заказал на вынос открытый пирог с мясом. Чтобы скоротать время ожидания заказа, мужчина попросил бокал вина. «Ладно, мне не спится в такую рань. Но какого падшего сюда принесло эту сволочь? Дежурит сегодня? Вот повезло. Попадусь на глаза, точно припашет на штрафных работах». «С него останется». Преподаватели вообще редко оставались в школе после занятий. Вечером почти все, кроме дежурного, отправлялись по домам. Некоторые оставались поработать в библиотеке, но шерсть был не из их числа, иначе наверняка бы имел более высокий ранг. Негромкий звук зумера заставил Нила насторожиться. «Да», — раздался голос ненавистного учителя. Ученик услышал приближающиеся шаги. «Неужели нельзя было направиться в другой угол?» мысленно простонал скрывавшийся. «Там ведь точно такая колонна!» К счастью, шерсть остановился, не дадя пару шагов до укрытия Анила и заговорил, понизив голос почти до шепота. «Мне очень не понравилось последнее убийство вырви глаза. Погибшие знали слишком много. Если перед смертью кто-нибудь из них проболтается, опасаюсь... что ко всему этому может иметь отношение к Кугал. Знакомое имя как-то сразу прогнало страх, и парень начал прислушиваться, боясь пропустить хоть слово. «Нет, не верю, что его нет в городе. Наверняка вскоре заявит о себе, вот увидите. Я не паникую, просто хочу заранее знать, кто станет следующей жертвой в Глаза. Вы или я?» А еще лучше, кто в действительности стоит за этим именем. «Откуда Шерс знает деда? С кем он разговаривает?» Затаившимся за колонной пареньку очень хотелось расслышать и слова второго собеседника. Впрочем, аппараты, позволявшие общаться на расстоянии, имелись у весьма ограниченного круга лиц. Отец как-то обмолвился, что на всю школу их было закуплено всего пять штук. Один находился у дежурного, другой у ректора. Еще три у кого-то из руководства учебного заведения. Речегоны появились всего пять лет назад, стоили бешеных денег и обеспечивали связь только между волшебниками. Если человек не имел магических способностей, аппарат в его руках не оживал. «Хорошо, я подожду до конца декады, но мне понадобятся телохранители. Где гарантия, что...» «Договорились. Двоих, пожалуй, хватит. Но учтите, потом начну действовать, как считаю нужным. У меня нет желания отвечать за чужие ошибки». «Да, договорились. До встречи». «Ваш пирог готов, господин Шерз», — донеслось из-за стойки буфета. Преподаватель ушел. Анил продолжал стоять за колонной. Он машинально съел оба пирожка. «Какого падшего? За Шерзом стоит кто-то еще? И этот кто-то наверняка не ангел». А дед? Каким боком он отличился? Шерз считает глазом его? Думает, Кугал мстит за зятя? Да если бы старик такое задумал, от Шерза давно бы и мокрого места не осталось. Но деду, похоже, нет никакого дела до смерти моего отца. Только и умеет, что приказывать, того не делай, туда не ходи. Домой приказал не появляться. Я, правда, и не собирался, но его «так надо, кого хочешь, разозлит». Парень вдруг задумался о странностях, на которые раньше внимания не обращал. Относительно вырви глаза. Два предыдущих убийства, приписанных меткому стрелку, произошли именно в те дни и в тех заведениях, где накануне побывал Нил по делам собственного расследования. Очень хочется верить в совпадения, но если они происходят трижды подряд, поневоле станешь подозрительным. Ученик задумался не отменить ли посещение аллеи резных колонн. Не хотелось, чтобы преподаватель теории общей магии его там увидел. Нил услышал голос нового посетителя чайной, который заказал блюдо на вынос и, дождавшись, когда буфетчик отправится готовить, вышел из укрытия и покинул заведение. Голод он утолил, хотя стресс, пережитый за колонной, требовал восполнения затраченных калорий. Поливать на шерза. Собрался, значит, схожу и посмотрю. Еще не хватало из-за какого-то